Мамаша, он едет. Что такое? Нелидов едет к нам. Ах, боже мой, Катя, почему ты в сером и не незавито? Не все ли равно, мамаша? Что же ты плачешь, глупая? Поди напудрись. Нет, все равно, теперь все равно. Господи, как ты дрожишь, подумаешь, тебя не волят. Молчите, мамаша, не мучите. Вы ничего не понимаете. Я выйду потом. Примите его. Он уже в гостиной. Приехал в коляске, не верхом. На нем смокинг. Стоя у окна, он глядит на бурую траву лужайки, на стаю индюшек, которые ищут зерен в стогу соломы около Риги. Забор покривился и упал. Ворота покосились. Крыльцо парадного подъезда расшаталось. Дом приходит в ветхость. Чудный старый дом. Лизогуб – плохой хозяин, и эта дворянская небрежность всегда раздражала Нелидова – но сейчас он ничего не замечает, он слишком полон собой. Хмуро дремлет тяжелая мебель из красного дерева, громко тикают старинные часы «Ампир» в длинном футляре. В окна смотрят липы. Потолок низкий, и поэтому в комнате уже темно, хотя солнце еще не село. Он стоит у окна, высокий и стройный, но лицо у него больное и угрюмое, губы сжаты. Он терпеливо ждет. Решение принято, он обдумал его давно. «Довольно», – сказал он себе с гордой злобой. «Хочу быть счастливым, все предать забвению». И вот в своей жестокой борьбе с любовью к мане он выдвигает последний козырь – женитьбу. Дверь скрипнула, он оборачивается. Входит Катя, на ней серое платье, волосы не завиты, лицо не напудрено, глаза покраснели от слез. Она не хочет нравиться, ее страшит судьба, которую не избежишь. Он целует ее руку – «Пойдемте в сад», — говорит она, и идет впереди, вся маленькая, вся съежившаяся под его тяжелым взглядом. «Ах, если бы найти прежнюю радость! Разве не эту радость он полюбил в ней?» «Полюбил ли?» — спрашивает голос. Бедная Катя выросла за эти полгода, когда кругом все стали шептаться о возможности брака. Она, не плакавшая никогда, узнала, что такое отчаяние. Сколько раз она ждала признания, сколько раз с горечью называла себя безумной. Он не мог забыть ту. Вот почему он постарел на десять лет, и глаза его так жесткие. Можно ли надеяться, что в них загорится нежность? Они входят в аллею, липы уже опали. Далеко видны через них заглохший парк, запущенный фруктовый сад, весь заросший пруд и почерневшие гряды ковунов и дынь. Листья коричневым ковром устилают землю, в догорающих лучах солнца на дороге греется уж. Увидав людей, Он сверкает кольцами тела и беззвучно скрывается под мертвой листвой. Сядемте здесь, глухо говорит Нелидов. Скамья покривилась, обросла мохом, и все еще влажная от утренних рос. Небо синее, но холодно. Клены желтеют, как золото, тополя стоят гордо все еще зеленые, но смерть идет по парку бесшумная, неторопливая, и где ступит она, там падает лист. Он молча берет ее руку, Катя дрожит, опустив голову. «Милая», — говорит он тихо и печально, и мягко целует пальцы. «Милая Катя, вы знаете, зачем я здесь?» Она опускает еще ниже голову, ее губы трепещут. Он тихонько обнимает ее талию, и голова ее лежит теперь на его плече. Она закрыла глаза, сердце ее так бурно бьется. Страх или радость? Что сильней? Он смотрит молча длинные черные ресницы, и тень от них падает на смуглые щечки, как у той». Алые губы открылись. Это тоже прекрасно. Он наклоняется и целует ее в губы. Все тело Кати трепещет в его руках, но он держит ее крепко и целует тихонько ее ресницы, ее веки, ее лоб и брови. Они тоненькие, изогнуты шнурочком. Они не капризные, как у той. Они спокойные. Тем лучше. Он будет их любить, эти черные брови. «Меня измучило одиночество», — говорит он. «Мама больна, не дождется внучат».